Даже целое общество, отмечает Маркс, нация и даже все одновременно существующие общества вместе взятые, не есть собственники земли. Они лишь ее владельцы, пользующиеся ею, и, как добрые отцы семейств, они должны оставить ее улучшенной последующим поколениям. Он был отлично осведомлен о конфликте между краткосрочной капиталистической эксплуатацией природных ресурсов и долгосрочной устойчивостью производства. Экономический рост, подчеркивал он снова и снова, должен совершаться без того, чтобы ставить под угрозу естественные природные условия всего мира. от которых зависит благополучие будущих поколений. Нет ни малейшего сомнения в том, что живи Маркс в наши дни, он действовал бы в первых рядах защитников окружающей среды. Как предвестник экологического движения, он говорил о капиталическом хозяйствовании как о расточении сил земли и подрыве рациональной агрокультуры. Так в «Капитале» он пишет о сознательном, рациональном возделывании Земли как общей вечной собственности, неотчуждаемого условия существования и воспроизводства постоянно сменяющих друг друга человеческих поколений. Капиталическая агрокультура, по его мнению, может процветать только за счет истощения. подлинных источников всякого богатства, земли и тех, кто ее обрабатывает. В рамках своей критики промышленного капитализма Макс обсуждал вопросы использования отходов, уничтожения лесов, загрязнения рек, отравления среды обитания и качества воздуха. Он считал, что в социатическом земледелии Экологическая устойчивость будет играть основополагающую роль. За его обеспокоенностью состоянием природы стояло общефилософское видение мира. Маркс – это исследователь и материалист, для которого люди есть часть природы, и потому, забывая о собственном происхождении, они ставят под угрозу прежде всего самих себя. Капитале он даже пишет о природе как теле человечества, с которым оно должно оставаться в постоянном обмене. Рабочие инструменты, на его взгляд, представляют собой продолжение телесных органов. Вся цивилизация от сенатов до подводных лодок есть просто расширение наших телесных возможностей. Человек и мир. Субъект и объект должны существовать в тонком балансе, так как непосредственно окружающая нас среда является выражением человеческого сознания или бессознательности, в той же мере, как и язык. Противоположное этому состояние, при котором мы не можем найти в недушевленном вечном мире отражение самих себя и, соответственно, теряем связь с наиболее важными аспектами собственного бытия, Макс называл отчуждением. Когда такой взаимообмен между личностью и природой нарушается, мы остаемся один на один с бессмысленной сущностью капиталистического мира, для которого природа представляет собой лишь пластичную заготовку, пригодную для вбивания в любую форму по прихоти клиента. Цивилизация превращается в одну бесконечную пластическую операцию. В то же время личность представляет собой отделение от природы ее собственного тела и тел других. Макс считал, что при капитализме даже наши физические чувства подвергаются отовариванию. поскольку тело, превращенное в обезличенный инструмент производства, становится неспособно полноценно воспринимать свое собственное чувственное бытие. Только через коммунизм мы можем вернуться к подлинным ощущениям своих тел. Только тогда, по его убеждению, мы сможем выйти за пределы грубо-утилитарных соображений, и начать наслаждаться духовными и эстетическими сторонами мира. И его собственные работы действительно являются эстетическими в полном мере. В Грунт-Дриссе он утверждает, что при капитализме природа превращается в объект исключительно прикладного использования и перестает рассматриваться как сила в себе. Посредством материального производства человечество, по мнению Маркса, регулирует и контролирует метаболизм между собой и природой в двустороннем движении, не имеющем ничего общего с позицией надменного владычества. И все это природа, труд, страдания, производящий организм и его потребности составляет по Марксу постоянную инфраструктуру человеческой истории. Этот сюжет пронизывает человеческую культуру поистине вдоль и поперек, никого из нас не оставляя без своего воздействия. Как метаболический процесс между человечеством и природой, труд, по мнению Маркса, является непреложным условием, которое не может быть отменено или изменено. А вот что подлежит изменениям и что делает природные существа историческими, так это те различные пути, которыми мы люди подходим к работе с природой. Человечество производит свои средства к существованию различными способами. Это и есть природное явление в том смысле, что оно необходимо для воспроизводства вида. Но это Также есть явление культурное или историческое, поскольку, совершаясь, оно вызывает к жизни те или иные формы организации власти, конфликтов и эксплуатации. При этом нет никаких причин опасаться, будто принятие непреложного характера труда способно ввести нас в заблуждение относительно степени неприложности. тех конкретных общественных форм, что его сопровождают. Последние могут задерживаться на века, но в историческом плане все равно являются временными и приходящими. Такое, по определению Маркса, постоянно наложенное на природу условия человеческого существования, стоит сравнить с нападками постмодернизма на природное материальное тело, которое он пытается растворить в культуре. Само слово «природный» вызывает здесь приступы политкорректных судорог. Всякое внимание к нашей общей биологии превращается в интеллектуальное преступление биологизма. Столь нервное отношение постмодернизма к неизменяемому объясняется его Ложной посылкой, будто стабильность повсеместно действует на стороне политической реакции. А так как человеческое тело в ходе своей эволюции мало изменилось, то постмодернистская мысль может справляться с ним только как с культурным конструктом. Ни один другой мыслитель, как показывает опыт, не чувствовал лучше, чем Маркс, до какой степени природа и человек являются общественно опосредованными. И такое опосредование выступает прежде всего в виде труда, который доносит природу до человеческого понимания. Труд есть осмысленная деятельность. Мы никогда не сталкиваемся непосредственно с вечными элементами материи. Скорее, это картина материального мира, всегда вырисовывается перед нами с помощью человеческих знаков и символов, и даже пустота в ней имеет свое обозначение. Романы Томаса Харди иллюстрируют это состояние замечательной силой.